Глава десятая. Матушки-императрица, ура! Государа не вернулась. Императрица приехала. Словно вихрь пронеслась новость по Санкт-Петербургу. Все в этом времени, и уж тем более в этом городе, вращалось вокруг нее. Вокруг хозяйки огромной страны и вокруг ее двора. Словно бы зимняя сонная отрыбь слетела со столичного гарнизона. В полках зашевелились, начали приводить себя в порядок, устраивать смотры и парадные прохождения. «Господа, настоятельно рекомендую вам подготовить свои полки к большому параду», — внушал собранным командиром гвардии генерал-поручик Берхман. «Злой государ, не уверен, что совсем скоро такое повеление о его проведении поступит». И будет обидно, если гвардейской части покажут себя хуже обычных частей гарнизона. Так что проверьте лично каждого своего солдата. Пусть на нем все будет исправно, сам он, его конь, если это касается кавалерии, его оружия и всякое снаряжение будет в полном порядке и сияет чистотой. «Алексей Петрович, задержись, пожалуйста». Попросил он Егорова, распуская полковых командиров. «Что их, егерей, с тебя лично? Особый спрос будет, предупреждаю». Когда все вышли из кабинета, проговорил он приглушенно. «Вчера затребовали формуляр и послужные списки на тебя. Прям туда». Он кивнул на потолок. «И как это расценивать, я пока что не знаю». Сам генерал-аншеф Салтыков ко двору с докладом по тебе ходил, и потом мрачно вернулся. Как тут узнать? Грозуль теперь ожидать, а может, и напротив, высочайшего благоволения. Тут уж как сложится. В любом случае, бригадир, держись бодро, не робей. Будь какие вопросы, отвечай четко и по существу, как ты умеешь. Бог даст, глядишь, и пронесет, и пролетят все неприятности мимо. Петр Федорович, как в воду, глядел. Через три дня после совещания у командующего столичным гарнизоном вестовые проскочили по всем полкам, отдельным батальонам, ротам и командам, что были расквартированы в столице. 10 марта пополудни быть на высочайшем смотре войск, проводимом на Семеновском плацу. Известили они командиров. И понеслось. Четыре дня усиленной подготовки и вот, поднятые задолго до рассвета подразделения, начали стягиваться со всех концов города и с дальних его предместий на огромную Семеновскую площадь. Лейб-гвардии егерский полк, как недавно образованный, занимал свое место в длинном ряду после всех гвардейских. А ну и хорошо. Так оно было даже удобнее пускай на гвардейцев, преображенцев и семеновцев ложится первый свежий глаз самой». — Правее, правее приняли, — светился перед своими гвардейцами полковник-гренадер. — Вашу высокородие сместиться бы нужно, — подбежав, обратился он к Егорову. — Ну, никак не умещаемся мы на тех местах, которые заранее определили. — Измайловцы, рассупонились, К нам подлецы залезли, вот и сдвигаемся теперь. — Хотя бы сожжи на пять-шесть, господин бригадир. Алк, направо! — Рявкнул Алексей. «Двадцать шагов! Шагом! Марш! дум «Дум-дум-дум-дум!» — послышался топот тысяч ног. «Налей! Ух Разобрались в строю!» Первые два часа на плацу царило оживление. Бегали вдоль и покрикивали офицеры. Кого-то переставляли местами, кого-то бронили. Но кому-то просто давали в морду. Все как обычно. Ближе к полудню все порядком утомились, и суета утихла. Войска, переминаясь, ждали появления императорского поезда. Не спим в строю, а лучше собок лишний раз тиранида мундир поправь, крикнул, обходя строю обнарод и капитан Топорков. Бедунов! Ну ты еще давай тут на карачке у меня сядь. Одну ногу ослабил и все и стоишь, дальше ждешь. Сегодня у вас особенный день, стрелки. Совсем скоро настоящими егерями станете, хвосты на каски свои получите. «Так что, бодритесь, «Вот обой, ну ка язык прикуси, когда командир говорит...» «Все, стоим, ждем. Маленько осталось». «Мы на Дунае его светлость Григория Александровича весь день бывалочи на жаре ждали. И ничего?» «И вы тоже терпите. Небось, саму государственную не императрицы здесь ожидаете?» «Не шутки?» «Мешалка, на ну поправь, на левое ухо сползла. Стоишь, как лотошник на торгу». «Ага, я так задеревенею, сольный день, на холодке отстает!» Шмыгнув носом, проговорил, когда капитан отошел подальше ведунов. «Не зрешь, — говорят, — как пришел морток, надевайся им порток!» И затопал ногами. ж ты, прошка, на запах мне снега натрусил!» — буркнул Шерстобитов. «Гляди, благородие тебя приметил, еще вот разок ругнет, и на напоследок штрафных!» а его вместо эскадрона в обозные переведут», — охотнул стоявший в задней шеренге низкорослый стрелок. «Будет там на тележной оглобле скакать!» «Тепунти язык, Филька!» — прорычал ведунов. «Рот закрой! Чего не в свое отделение втыкаешься?» «О, гляди, братцы! Показался кто-то!» — воскликнул стоявший впереди Копичников. «Едут!» — понеслось колыхнувшимся шеренгом. Действительно, по Гороховой со стороны фонтанки на Семеновскую площадь выскочила небольшая колонна кавалергардов, а вслед за ней выехала дюжина карет. Самый первый, сверкая сусальным золотом, выкатилась вслед за конвоем большая императорская. Вся процессия проследовала на самую середину огромной площади и остановилась. Из карет высыпали на плас вельможи и первые лица Российской империи. На самой большой распахнулась злоченная дверка, Из нее выскочил высокий статный красавец и подал руку даме. Двое пажей приставили сбитую из в крепкую лесенку, и по ее широким ступеням, придерживая полугорностаевой мантии, под оглушительные звуки труб спустилась Екатерина. «Государня императрица, уррр! с литой шпагой, командующий столичным гарнизоном. «Ура! Ура! Ура!» — заревели шеренги. «Петр Федорович, неужто не замерзли стоять?» — спросила, улыбаясь Екатерина. «Никак, нет, матушка государня, как можно? Воинство русская любовь к вам грела!» — выкрикнул сияющий генерал. Чай или увидеть вас? Вот у всех кровь и кипела!» «Ах, Петр Федорович, ах, лис!» — она. «Ну, коли вы не замерзли, так и я кутаться не буду» и, расстегнув верхнюю застежку мантии, распахнула ее. На широком кремового цвета платье выделялись яркие орденские ленты. Начался привычный обход всех выстроенных войск. Для каждого из полков гвардии у Екатерины было свое доброе слово, и они кричали «Здравицу, любимой императрице!» «Конногвардейцы, преображенцы, семеновцы!» «Еще немного, еще два полка, и процессия достигнет, наконец, егерей!» В это время четверо здоровяков-кавалергардов подкатили от одной из карет кресла на колесах с сидевшим в нем мужчиной и поставили его в промежуток между полками. — Бригадир, не против, если я рядом пристроюсь? — сидящий подмигнул Алексей. — Небось, вместе только недавнюю компанию воевали. Поставим и тут, бок о бок. — Так точно, ваше превосходительство, только рад буду! — Гаркнул Алексей. На кресле восседал родной брат всесильного фаворита Платоши Зубов-Валериан, отчаянный храбрости генерал, только недавно потерявший ногу в Польше. «Вот ура!» — прокричали соседи гвардейские гренадеры, и большая императорская свита подошла к егерям. Государню, герой польской кампании, генерал-майор Зубов-Валериан Александрович!» торжественно провозгласил Салтыков, в боях с мятежниками покрыл себя славой. — Валерияша, мальчик мой! — воскликнула Екатерина и, подойдя порывисто, обняла калеку, из глаз у нее потекли слезы. — Бедный! Бедный мой мальчик! — Матушка! За тебя, матушка, в огонь и в воду, когда прикажешь! — выкрикнул тот, припав лицом к подолу. — На театр не похоже, слишком все тут выглядело искренне и ненаигранно, во всяком случае, со стороны Екатерины, — думал, косясь на эту сцену Алексей. И вот зубы, скорее всего, все продумали заранее, зная характер этой сильной, но такой чувственной женщины. Он как лукаво щурится платоша, да и у Салтыкова на лице улыбка, как у сытого довольного кота. — Послужу, матушка. — Поправлюсь, и с твоего позволения послужу я еще. Прочитал тем временем Валериан. «Поправишься. Обязательно поправишься, мой славный мальчик!» Гладя его кудры, ворковала императрица. «Все будет хорошо, Александр Андреевич». Обернувшись к свите, она поманила рукой звезду Андреевскую заверную службу и георгиевский крест за кровь Валериану Александровичу, указом от сегодня жало его производством в генерал-поручики. Валериан Зубов был действительно произведен в чин генерал-поручика с награждением орденами святого Андрея Первозванного и святого Георгия Третьего класса. Ему было пожаловано на дорогу из Польши 10 тысяч червонцев и для покрытия долгов 300 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге он получил 20 тысяч рублей с золотом единовременно и ежегодные пенсии в 13 тысяч серебром. Также императрица подарила ему двухэтажный особняк на миллионной улице, некогда принадлежавший Густаву Берону. Ну, а уж по премиальным это мы отдельно в тесном кругу решим. — Матушка, благодарю покорно, матушка! — целуя облаченную в перчатку руку, бормотала зубов. — Ну, все-все, Валерьяша, все потом после парада поговорим. Государыня вздохнула и повернулась к стоявшему в трех шагах у воинского строя Алексею. — Вот и еще один герой. Рада видеть тебя в полном здравии, бригадир Егоров. — Здравия желаю ваше императорское величество! — рявкнул Лешка. — Что, Николай Иванович, хорошо наши егеря повоевали в Польше. Она повернулась к Салтыкову. Не посрамили честь русской гвардии. — Повоевали-то они неплохо, государыня! — улыбнувшись и клончиво ответил тот. — В полевых баталиях отличились, при варшавском приступе хорошо себя показали. Да вот только потом при возвращении...» И он горестно развел руками. «А что при возвращении?» — спросила Тана, морщив лоб. «Пришли они сюда быстро. Как мне доложились, не каждый конный полк такой вот марша докосилит. Себя по русакам показали. Давно ведь они русские войска не видели. Небось, опять теперь вспомнят». Ну — Ну-ну, что ж замолчал, Николай Иванович, ты уже договаривай, к егерям что-то у тебя есть или к самому бригадиру. — Жалобы от наших союзников в государыня поступили. И от военного министра Пруссии, и от коменданта Кёнигсберга, а еще от самого даже короля. Сделал он многозначительную паузу. — Подчинение приказом Алексей Петрович не исполнителен, — повторил он, горько вздохнув. «Велено было играм скромно по землям наших союзников идти, не тревожить их. Так ведь, напротив, они чуть ли не боевым маршем через Кёнигсберг шествовали с развернутым знаменем под барабанный бой и с надетыми наружие штыками. Караульных прусских устрашили, народ взволновали». «И это все?» — с улыбкой спросила Екатерина. «Так приказ же, государы, не с был». Салтыков непонимающе развел руками. «Там прямо сказано было скромно, по-тихому». «А-ха-ха, вот же Егоров озорник!» Екатерина рассмеялась. «Но там ведь еще одна маленькая просьба была приписана, чтобы через сам город идти гордо и браво, как и подобает доблестной русской гвардии». «Просьба?» Не Непонимающе протянул Салтыков. «Так чья же это?» «Моя». Государыня скромно пожала плечами. «Могу же я командира своей личной гвардии такой малости попросить?» «Да, конечно, Ваше императорское величество», — смешался генерал-аншеф. «Я просто не знал. Я мог бы сам. Но тут, помимо этого, еще и жалобы на разорение в королевском порту имеются». Встрепенулся он. «Ох уж эти прусаки. Вечно они из-за какой-то мелочи склока устраивают». Повернувшись к свите, заметила Екатерина. — Александр Андреевич, поведай нам, во сколько там король Фридрих эти два корабельных сарая ценил. — две тысячи талеров, матушка, — ответил учтиво, поклонившись безбородок. — Так отправьте их ему. Она небрежно махнула рукой. неужто с нас будет? Но ему теперь курлянской металлы не видать. Нехорошо мою гвардию было в холоде и голоде держать. Ох, как некрасиво! «Мы, русские люди, гостеприимные, никак не понять нам эту немецкую скупость. сарай эти те в печах хорошо ли горели, Алексей Петрович?» «Дымили, ваше императорское величество!» — гаркнул Егоров. «Труха ведь одна и гнилушки! Но на сутки для обогрева казарм хватило!» «И тут, выходит, Фридрих Вильгельм меня вокруг пальца обвел. Ай-яй-яй!» Екатерина покачала печально головой. Трухлявый сараи и на дрова мне за такую цену продал. Хотя, Александр Андреевич, с другой стороны, два сарая в обмен на Курляндию — весьма неплохой обмен, как сам считаешь. По итогам третьего раздела Речи Посполитой город Метава и вся Курляндия с 1795 года вошли в состав Российской империи. За спиной императрицы послышались смешки, переходящие в хохот. Можно было не сомневаться. Эта история в виде каламбура облетит теперь все европейские дворы. Ох, непростая Екатерина Алексеевна. Вот уж настоящая хозяйка государыни, — думал Егоров, глядя на веселье первых лиц империи. — Довольно я тобой, Алексей Петрович. Вновь стала серьезной самодержится. И полком твоим довольно. Валериана Александровича генеральством только что наградили. Тебя обойти грех был бы. Вместе ведь с ним воевали. «Николай Иванович», — она обратила лицо к Салтыкову, «сегодня же подготовь представление на генерал-майорский чин. Думаю, по заслугам он будет Егорову. И Владимира третьей степени ему тем же указом, что и Зубову. А с тебя, Алексей Петрович, представление на особо отличившихся офицеров жду». Помимо того, будет и особый приказ для всего полка, а пока же общий указ для войск, принимавших участие в польской кампании». Подскочивший вице-президент военной коллегии подал ей свиток, и, выйдя на середину строя, Екатерина зачитала громким голосом. «Всем бывшим действительно на штурме прагском штаб и -офицерам, которые тут не получили орденов военного святого Георгия и святого Владимира, Жалуем золотые знаки для ношения в петлице на ленте с черными и желтыми полосами. Нижним чинам жалуются серебряные медаль на красной ленте ордена святого Александра Невского. Алексей, как и все егеря, уже было набрал в грудь воздух, чтобы прокричать благодарность, но государа не подняла руку, останавливая. Изъявляю лейб егерскому полку свое особое благоволение, и засим. «Жалую каждому в нем полугодовой оклад сверхположенного. А коли командир подаст на кого из своих офицеров представление к награждению орденом, так пражский крест от них не отнимать. Пусть же все в полку получат единую награду». «Рады стараться, ваше императорское величество!» — проревел восторженно строй. Матушки императрица, ура!» — гаркнул Егоров. «Ура, ура, ура!» — вновь ревели шренги. Николай Иванович, Алексей Петрович, — поманила к себе офицеров Екатерина, — знаю, не по старшинству сие, но, коль уж такое торжество, пусть егеря первыми в парадном строю сегодня пройдут. В мы ведь все войска наши, что в Польше воевали, величаем. «Слушаюсь, ваше императорское величество!» Салтыков склонился в поклоне. Ну, что, генерал, а проводи ты меня до московского полка, попросила Алексея государыня. Нет ли у тебя просьбы какой? Говори, я сегодня в настроении, хоть что для себя проси. Благодарю, покорно, государыня. Все вроде бы есть, пожав плечами, проговорил Егоров. Задумал, вот только завод я построить небольшой в своем поместье для производства опытных винтовальных ружей. А с хорошими мастерами, ну, просто беда. Никого не велено переманивать с казенных заводов. За этим у нас строго следят. «Новый частный оружейный завод», — произнесла задумчивая Екатерина. «В Европе, как я знаю, таких предостаточно. Они там с казенными состязаются. А где-то и вовсе даже моду в оружейном деле задают. У нас Демидов, Баташов и Масолов...» Своими заводами владеют, хорошо казенные заказы исполняют. Почему бы не быть еще и завода генерала Егорова? Уж кто, как не командир егерей, должен знать, какое оружие в бою удобней. Присылай прожект свой, генерал, помогу. И Берг с коммерц-коллегией указания дам поспособствовать. Мастеров-то хороших и нам, конечно, не хватает. Слышал сам, небось, что на Урале сейчас новые заводы закладываем. Но тебе все же поможем. А ты попробуй-ка из-за границы еще оружейников к себе приманить. Глядишь, и они что-то интересное в это дело привнесут. — Спасибо, Ваше Величество! — воскликнул Егоров. — Обязательно попробую. С вашей помощью и благословением верю, любое дело свершится. — Подожди, благодарить сначала. Дело нужно сделать. Но, Коля о себе сам не просишь, тогда я скажу. «Знаю, давно с семьей не был. Дети без отца растут. Нехорошо это. Дом тебе пожаловала, а он, видишь, пустует. Бери-ка ты, Алексей Петрович, полный год отпуска. Доезжай в поместье. По заводу там своему определишься, начнешь стройку, дела все поправишь. А к следующему лету вместе с семьей в Санкт-Петербург вернешься и в дом ее поселишь. Супругу твою, я помню, Катариной зовут. Вот, в свет ее выведешь». — Я как раз в царско-сельском дворце летом буду большие приемы устраивать. Вот и познакомишь. — Есть на кого полк свой оставить? — Так точно, есть, Ваше Величество, на полковника Милорадовича. Мы с ним с первого моего офицерского чина, с прапорщика вместе. Все войны плечом к плечу прошли. — Сер Милорадович Андрей Степанович, не родней ли ему приходится? — поинтересовалась Екатерина. — — Так точно, дальняя родня, — подтвердил Егоров, — но он сам своим геройством чин выслужил. — Верю, верю, — усмехнулась государыня. — Сербы народ хороший, верный, много нашей державе пользы принесли. Так получается, что и он без семьи за тебя тут на полку останется, а ведь тоже все по походам и баталиям. — Не женат он, Ваше Величество, — с улыбкой сказал Алексей. — Никак не поддается Амуру, все по сердцу не может себе невесту найти. «Вот как!» — хмыкнула Екатерина. «Это дело исправимо. У меня во Фрелинах дочки из самых титулованных фамилий империи. Сосватаю я твоего серба. Будь покоен!» «Искадрон, смирно!» — Рявкнул при подходе свитый командир конных ягерей. «Ох и хорош!» — оглядывая статную фигуру Воронцова, восхитилась императрица. «Хорош! Кто таков?» — Командир конного эскадрона лейб-гвардии егерского полка капитан Воронцов! — выкрикнул, представляясь тот. — Это не он ли караул прусский испугал? — императрица обернулась к Егорову. — А что такое запросто? Платоша? — подозвала наследовавшую за ней по пятам фаворита. — Может, тебе его в кавалергарды лучше перевести? Статный, из хорошей фамилии. — Звал я его матушка, только не хочет он из егерей уходить, — ответил Зубов. — У нас ведь особый навык в кавалергардах нужен. Это сколько же ему переучиваться, да и все вакансии пока заполнены. — Ну, ладно, Коля, так, подождем. Спасибо тебе, Алексей Петрович. Ступай к полку, дальше мы уж сами. Света пошла к шеренгам московского мушкетерского полка, а Зубов, приотстав, бросил пристально оценивающий взгляд на капитана Воронцова. «Недобрый глаз», — мелькнул в голове у Алексея. «Похоже, все. На этом и заканчивается особое расположение к Андрею Платоши. Приревновал». «Ну да, фаворитом быть, ухо востро держать». Егеря маршировали под ритм барабанного боя. Вновь, как Брестом, Кобылками и Варшавой, реял вверху пробитый пулями стяг. Особые стрелки егеря, теперь гвардейцы, проходили чеканье шаг — Мимо нее, мимо самодержицы всероссийской Екатерины Великой, и уже за ними шли все остальные полки старой гвардии.